Глава 3. Помни, ты веришь. Если бы можно было остановить время, я бы сделала это в ту минуту, когда, бросившись в город и уже не найдя Саню, я зачем-то слезла с трамвая на Невском и остановилась перед первой сводкой главного командования, вывешенной в огромном окне гастронома. Стоя перед самым окном, я прочитала сводку, потом обернулась увидел серьезные взволнованные лица. И странное чувство вдруг охватило меня. Это чтение происходило уже в какой-то новой, неизвестной жизни. В неизвестной загадочной жизни был этот вечер. Первый теплый вечер за лето. Эти бледные, шагающие по тротуару тени. И то, что солнце еще не зашло, а над Адмиралтейством уже стояла луна. Первые в этой жизни слова были написаны жирными буквами во всю ширину окна. Все новые и новые люди подходили и читали их. И ничего нельзя было изменить, как бы страстно этого не хотелось. Розалия Наумовна передала мне Санину записку, и я все вынимала ее из сумочки и читала. «Милый Пирополейкин», — было торопливо написано на голубоватом листке из его блокнота, — обнимаю тебя «Помни, ты веришь!» Когда мы жили в Крыму, у нас был пёс-пират, который всегда ходил за мной, когда я поливала клумбы. И Саня смеялся и называл нас обоих сразу. «Пирополейкин». «Помни, ты веришь!» — это были мои слова. Я как-то сказала, что верю в его жизнь. У него было превосходное настроение, вот в чём дело. Мы не простились. Он уехал в одиннадцать, а в городе я его уже не застала. Но об этом он даже и не поминал в своей записке. Это было совершенно неважно. Зачем-то я вернулась на дачу, провела там ночь. Кажется, не спала ни одной минуты. И все-таки спала, потому что вдруг проснулась растерянная, с бьющимся сердцем. Война. Ничего нельзя изменить. Я встала и разбудила няню. Нужно укладываться, няня, мы завтра едем. «Семь пятниц на неделе», — сердито зевая сказала няня. Она сидела на кровати, сонная, в длинной белой кофте и ворчала, а я ходила из угла в угол и не слушала ее, а потом распахнула окно, и там, в молодом легком лесу, была такая тишина, такое счастье покоя. Бабушка услышала наш разговор и позвала меня. «Ну, Катя, что с тобой?» – спросила она строго. «Бабушка, мы не простились. Как это вышло, что мы не простились?» Она глядела на меня и целовала, потом укратко перекрестила. «Хорошо, что не простились. Примета хорошая, значит, скоро вернется», – говорила она, а я чувствовала, что плачу и что я больше не могу, не могу. «А что не могу и сама не знаю?» Петя приехал вечерним поездом, озабоченный, усталый, но решительный, что было вовсе на него не похоже. От него я впервые услышала о том, что детей будут вывозить из Ленинграда. И так дико показалось мне, что нужно уезжать с дачи, где было так хорошо, где мы с няней посадили цветы, левкои и табак, и первые нежные ростки уже показались на клумбах. вести маленького Петю в переполненном грязном вагоне в жару Весь июнь был холодный, а в эти дни началась жара, духота. И не только в Ленинград, а куда-то еще, в другой незнакомый город. Петя сказал, что Союз художников отправляет детей в Ярославскую область. Петеньку и Нину Капитоновну он уже записал. Насчет няни сложнее, придется хлопотать. Очень быстро он уложил вещи, сбегал куда-то за подводой и отправился наверх, к бабушке которая объявила, что в Ярославскую область она не поедет. Не знаю, о чем они говорили и почему именно к Ярославской области у бабушки было такое отвращение, но через полчаса они спустились вниз, очень довольны друг другом, и бабушка сейчас же принялась пришивать к мешкам лямки и язвительно критиковать научные действия няни. «Все что-то делали, кроме меня». Даже маленький Петя, который деловито укладывал в детский фанерный чемоданчик свои игрушки и старался открутить упаяться голову, потому что она не влезала в чемоданчик. Устала и разбитая, я сидела среди всего этого разгрома и беспорядка отъезда и в конце концов дождалась того, что Петя подошел ко мне и сказал ласково, «Катя, голубчик, очнитесь!» «Не стану рассказывать о том, как мы вернулись в Ленинград» как Петя потащил меня в союз художников и сказал кому-то, что я все могу, и как меня сейчас же засадили за бесконечные списки. Детей приказано было отправлять без мам и нянек, и главная борьба шла вокруг этих мам и нянек, которых вычеркивали, и потом они каким-то образом снова оказывались в списках. Должно быть, я неважно справлялась с этим делом, потому что маленькая свирепая художница вдруг отобрала у меня эти списки. И уж у нее-то, надо полагать, ни одна мама или няня не получила ни малейшего снисхождения. Наша няня была вычеркнута одной из первых. Ярославскую область нужно было еще отстаивать в горсовете, так же, как классные, а не товарные вагоны, так же, как сотни других вещей, которые невозможно было предвидеть, потому что все, что происходило в эти дни, никогда не происходило прежде. И мы ходили в горсовет, и к ректору Академии художеств, чтобы он позвонил в горсовет. Принимали вещи и продукты в дорогу, шили на рукавнике с номерами. И как-то получилось, что я тоже стала одной из тех женщин, которые должны были все знать и к которым обращались другие. Отъезд был назначен на 5 июля, потом на 6. Теперь кажется странным, что эти волнения и сборы это горе предстоящей разлуки с детьми, каждый час подступавшие все ближе и, наконец, охватившие весь огромный четырехмиллионный город, что все это продолжалось всего несколько дней. Состав запоздал, и дети долго стояли в зале ожидания между рядами взрослых. Это было сделано, чтобы родители не мешали посадке. Но ряды давно сбились, и матери, усталые и подурневшие, давно уже стояли подле своих детей. Было жарко, дети просили пить, Нужно было уговаривать их потерпеть. И эта пыль и духота июльского дня тоже как-то участвовали в общем горе-разлуке. Наконец двинулись. Сперва старшие школьники, потом младшие, потом совсем маленькие шести-семилетние дети. Они шли, взявшись за руки, бодро, но это было невозможно. Невозможно видеть без слез, как они идут такие маленькие и уже с мешками за спиной уезжает куда-то. Куда? Еще дома я сразу расстраивалась, когда под руки попадался Петенькин заплечный мешок. Каждый двинулся за своим ребенком, и я двинулась вслед за Петенькой, который шел в паре с кругленькой, аккуратной девочкой. Как все, я остановилась в заторе у входных дверей. Дальше родители не пускали. Как все, я проводила его взглядом, прикусив губу, чтобы все-таки не заплакать а потом побежала на багажную станцию, потому что привезли вещи, и нужно было присматривать, чтобы детский багаж не спутали со взрослым. Поезд должен был отойти в четыре часа и отошел совершенно точно. Петя прибежал в последнюю минуту, потом я узнала, что он ездил с ректором в Смольный. Сына подали ему через окно, он взял его на руки и немного постоял, прижав к лицу его черную головку. Бабушка стала нервничать, и тогда он торопливо поцеловал мальчика и поскорее передал обратно. До сих пор я волнуюсь, вспоминая, какую сжали дети. Между прочим, еще потому, что не в силах рассказать об этом со всей полнотой. Казалось бы, так много пришлось пережить за годы войны. Такие странные, необычайно сильные впечатления поразили душу и остались в ней навсегда. А все же эти дни стоят передо мной отдельно, как бы в стороне.